«Вы всегда говорите, инспектор, что совпадений не существует, когда дело касается убийства. Да, говорю. Но о каком совпадении речь? О той картине. Об уродской мазне силы Томпсон. Зачем ему понадобилась картина соседки тери Коула по квартире? Вы же не станете утверждать, что он купил ее для украшения стен, ведь я обнаружил ее в выброшенном мусоре, а это должно что-то значить». И я думаю, это означает... Вы думаете, это означает, что он убийца? Но вы не знаете, был ли у него мотив для совершения убийства? Я только начала выяснять. Я пошла к Кинграйдеру только потому, что Нейл Ситуэлл направил к нему Терри Коула. И когда неожиданно обнаружил у его двери одну из картин Силы Томпсон, то просто обалдела. Да и кто бы не обалдел на моем месте? Всего пару минут назад Кинграйдер вовсю заливал мне, что Терри Коул пришел к нему поговорить насчет Гранта, я вышла... Из его квартиры, пытаясь переварить новые сведения, и тут вдруг выброшенная картина подсказывает мне, что Кинграйдер связан с этим убийством, о чем он предпочел молчать. «Связан с убийством». Линли подчеркнул эти слова скептической интонацией. «Хеверс, если вы что-то и обнаружили на данный момент, так это то, что Кинграйдер, возможно, связан с кем-то, кто связан с тем, кого убили за компанию с женщиной». с которой он вовсе не был связан. Но нет никаких «но», Хейверс. И никаких «однако», и «если», если уж на то пошло. В этом расследовании вы спорите со мной на каждом шагу. И это пора прекратить. Я поручил вам задание, которое вы большей частью игнорировали, поскольку оно вам не понравилось. Вы пошли своим собственным путем в ущерб общему делу. Вы несправедливы, — возразила она. Я сделала отчет и положил его к вам на стол. Да, а я прочел его. Линь не вытащил ее писанину. Он выразительно помахивал ею, подчеркивая свои дальнейшие слова Барбара. «Вы что думаете, я идиот? Вы полагаете, что я не способен понять то, что написано между строк в этом якобы профессионально сделанном отчете?» Она опустила глаза. В руках у нее все еще оставалось несколько фотографий разгромленной квартиры Вайневен, и она впилась в них взглядом. Кончики ее пальцев побелели от напряжения, с которым она стиснула фотографии, а лицо стало еще краснее. «Слава Богу!» — подумал винни Ему, наконец, удалось завладеть ее вниманием. Он вернулся к излюбленной теме. «Данное вам задание положено выполнять. Без вопросов и возражений. А по завершении положено сдать объективный отчет, изложенный сдержанным профессиональным языком. А после этого положено дожидаться следующего задания». сохраняя способность открыто и непредвзято усваивать новую информацию. Но вам решительно не положено делать замаскированные комментарии по поводу разумности хода расследования, если вы почему-то с ним не согласны. Это, он хлопнул ладони по ее отчету, прекрасная иллюстрация того, почему вы оказались в таком положении, в каком пребываете сейчас. Получая приказ, который вам не нравится, или с которым вы не согласны, вы предпочитаете вести дело по собственному усмотрению, вы несетесь своим собственным путем, не обращая внимания ни на порядок подчиненности, ни на общественную безопасность. Вы поступили так в Эссексе три месяца назад. И сейчас вы поступаете так же. Любой другой детектив-констебль на вашем месте стал бы строго придерживаться всех правил, надеясь вновь вернуть себе... «Если не потерянное звание, то хотя бы доброе имя и репутацию, но вы упрямо наступаете на те же грабли, предпочитая делать только то, что устраивает вас в данный момент. Разве я не прав?» Барбара сидела молча, не поднимая головы. Но ее дыхание изменилось, стало более частым, словно она пыталась совладать с эмоциями. Она выглядела, по крайней мере, в данный момент, подобающе смиренной. И Лимли с удовлетворением отметила это. «Хорошо», — сказал он. «Теперь слушайте меня внимательно». Мне нужен ордер, чтобы перевернуть дом Ривов вверх дном. Нужно взять команду из четырех полицейских для проведения этой крутой операции. Мне нужна из этого дома одна единственная пара обуви с узором из шестиугольников на подошвах, а также все возможные доказательства по эскортной фирме, какие вам только удастся раскопать. Могу я поручить вам это дело и быть уверенным, что вы выполните его как положено.